Глава шестая. После разговора с врачом настроение Веры было странным. С одной стороны, она нашла Лизу. Да, девушка была в больнице, и да, она пострадала. Слава богу, не очень сильно. Но ведь пострадала же. А по словам врача, Лиза еще достаточно слаба, а потому только один посетитель в день. Не верить врачу у Веры оснований не было. Так, звонок Анне скомандовала Вера сама себе. «Вера Павловна, умоляю, скажите, что вы нашли Лизу и что с ней все хорошо!» Услышала Вера в трубке притворно заботливый голос и едва набрала номер девушки. Она бы даже поверила в ее переживание, если бы не слышала тот разговор Анны с кем-то еще. И вспоминая сейчас слова Анны, когда девушка думала, что положила трубку, выходило, что та ломает комедию перед Верой. «Зачем?» «Почему?» И был еще один момент, который всплыл сейчас в памяти Веры. «Мне-то оно известно!» Андрей от отчего-то выделил интонации местоимение «мне». Впрочем, может, он всего лишь имел в виду тот факт, что ему известно имя звонившего в скорую помощь, а ей Вере нет? Только и всего? Хотя нет что то тут нечисто как говорил один мультяшный персонаж ах ты ж вера только сейчас вспомнила еще кое что ведь врач сказал случайный прохожий в мужском роде а она у него спрашивала имя доброй самаритянки, говоря в женском роде да вера павловна мата хари из тебя точно никакая «Впрочем, чего уж теперь-то?» Вера усмехнулась и ответила девушке, старательно изображающей переживания о судьбе своей подруги. «Да, Анюта, я нашла Лизу в больнице». «С ней все хорошо? ее не очень сильно избили?» зачистила Анна вопросами. «Надо же, как интересно! То, что Лизу избили, я тебе еще не успела рассказать». Вера мысленно отметила этот факт, а вслух сказала. «Нет, к сожалению, с Лизой не так все хорошо, как хотелось бы». «Ей так плохо?» Голос девушки должен был звучать расстроенно. Только вот не звучало в голосе той, которая была близкой подругой, печальных ноток. «Да, Лизе плохо», — подтвердила Вера. «А она помнит, кто ее избил?» Впервые в голосе девушки звучало неподдельное беспокойство. «К ней пускают посетителей?» «Анюта, я не могу тебе сказать, помнит Лиза своих обидчиков или нет. Нет, всех желающих к ней не пускают, потому что она еще слишком слаба. Мне вот отказали по той причине, что сегодня у Лизы отец». «Ох, блин! А как же она в таком состоянии будет участвовать на показе?» И вот опять полное отсутствие в голосе сочувствия. А вот жадного любопытства сверх меры. Анна, видимо, спохватившись, что выдает себя и свое чрезмерное беспокойство не тем, чем надо бы в данный момент, засыпала веру и другими вопросами. «Отцу? Ну, ведь он же далеко. Лиска говорила, что он лесник, что до него дозвониться практически нереально. Мол, только по спутниковому телефону и можно». «Ну, не верить врачу я не могу. Мне Андрей Яковлевич сказал, что к Лизе отец приехал и что к ней никого не пускают». Вера сделала вид, что купилась на отвлекающий маневр Анны. «Я могу дать тебе номер телефона больницы и отделение, где лежит Лиза. Позвони, узнай. Думаю, Лизе будет приятно, что ты о ней переживаешь. Вы ведь подруги». «А что у Лизы с телефоном? Я не могу дозвониться». Ее ограбили. Телефон украли, так что звони вот по этому номеру. Вера продиктовала номер отделения, в котором лежала Лиза. «Может, если скажешь, что ты ее близкая подруга, то медсестра отнесет Лизе телефон. Дружеская помощь и участие — это всегда важно». «Ну, мы, конечно, дружим», — протянула Анна. «Но чтобы вот прям близкие — это нет. Лиска больше с нашей борто дружит». «С Агнией?» — Вера искренне удивилась. Вера знала о том, что одногруппники девушки по имени Агния Дали ей такую кличку, проведя нехитрую параллель с известной детской писательницей. Слова Анны о том, что Лиза и Агния дружат, вызвали удивление Веры. Она сама ни разу не видела Лизу и Агнию вместе. Но были и другие странности. Во-первых, сама Анна почему-то не хотела признавать факт своей тесной дружбы с Лизой. А во-вторых, Агния была из тех неформалов, кто одевается во все черное носит массивную обувь и большое количество различных цепочек. Мрачности ее образу добавляли черные волосы, черные тени на веках, темная помада на губах и черный лак на ногтях. Потом, правда, девушке пришлось отказаться от лака, вызывающего цвета. Но косметика, как и одежда, остались черными. Лиза же всегда выбирала только светлые цвета в своей одежде. «Да Лизка же просто скрывает, что они дружат». «Вы же знаете нашу неформалку?» Анна снисходительно фыркнула. «Такие только с себе подобными дружат. А наша Лиска — девочка-цветочек, принцесса на ромашке. А тут Барто с ее цепями и браслетами. Вера Павловна, ведь всем же известно, что противоположности притягиваются. Опять же, у Барто в друзьях одни парни. Может, Лиска там влюбилась в кого-нибудь из ее дружков?» Зачем-то Анне надо было, чтобы Вера поверила ее словам. И она опять не стала разочаровывать девушку. Да? Ты так думаешь? Да стопудово. Кстати, может, это дружки нашей Барто и избили Лиску? Они все такие страшные. Длиноволосые, размалёванные. Плащи еще эти их черные, ботинки на платформе. Цепи везде, где можно. Фу, жуть. «И что только Лиска в них находит?» Анна даже изобразила брезгливость. «Точно. Надо будет так в полиции и сказать. Они это, нашу Лиску, избили и наркоту ей в стакан подсыпали. Пусть они там сами с этими неформалами разбираются». На этих словах Анна, будучи очень довольна собой, и закончила разговор. Вера же, распрощавшись с Анной, осталась стоять в задумчивости у окна. Проработав столько лет с подростками, она была уверена в том, что научилась разбираться в них. Оказалось, что совсем нет. «Грош тебе цена, Вер Павловна», — проговорила, глядя в окно на улицу. «Так себе ты, педагог, оказывается». Анна была обычной с виду девушкой. Может, чуть более развязной, если сравнивать ее все с той же Лизой. Но то, что Анна производила более приятное впечатление, чем Агния, Это было бесспорно. Вдруг телефон в руке Веры завибрировал входящим звонком. На экране высветилось имя Агния. «Надо же!» Вера в удивлении подняла брови, глядя на высветившееся имя. «Агния, доброе утро!» «Вера Павловна, с Новым годом вас! Извините, если разбудила, но я звоню вам не с самой приятной новостью. Лиза Кузнецова попала в больницу. Ее избили и ограбили. Ничего серьезного, только синяки, в том числе и на лице огромный Но это ерунда. Сейчас ей уже лучше, но врачи еще ее наблюдают. «Агния, а откуда ты это знаешь?» — выдохнула Вера в трубку. «Прости и тебя с Новым годом. Так откуда?» «Мой парень работает в больнице медбратом. Он приходил меня встречать и видел Лизу, поэтому узнал. Маршал... Э, ой, простите, Макс, Сказал, что сейчас к Лизе не пускают никого, кроме отца. Но если хотите с ней поговорить, то можете позвонить Лизе, он передаст ей трубку. Я сегодня говорила с врачом лизы и договорилась, что меня к ней завтра пустят. Так что, Агния, огромное тебе спасибо за участие. Вера начала улыбаться. Тебе и твоему Максу, конечно же. Вера Павловна, Лизе бы сейчас еды домашней. Макс говорит, что там так себе кормят. Казалось, Агния решила сегодня разбить в пух и прах представление своего классного руководителя о себе. «Уже иду варить куриный суп!» Вера легко рассмеялась. «И спасибо тебе еще раз за заботу о твоей одногруппнице. Я передам Лизе, что ты переживала за нее. «Да я ж ничего такого не сделала!» Удивилась в свою очередь уже Агния. Закончив разговор с еще одной своей ученицей, Вера с улыбкой на губах отправилась, наконец, на кухню варить обещанный врачу и Агнии куриный супчик. За окном продолжал шуметь праздник. За стенами были слышны звуки музыки. А Вера окунулась в привычный процесс приготовления лечебного куриного супа, вспомнив, что в последний раз она его варила сыну, когда тут учился в последнем классе школы. «Это ж уже сколько лет-то прошло?» Она задумалась, подсчитывая а подсчитав лишь вздохнула качнула в удивлении головой и проверила процесс закипания настоящей, возвращенной на свободном выгуле курицы после закипания варить птицу предстояло не один час как же все таки врач догадался что я не мать лизы неужели он настолько хорошо знает ее голос мучила вера себя вопросами пока готовила ответов на эти вопросы у нее не было Ладно, вот завтра я все и узнаю, решила усмехнувшись. Мне же теперь это и самое интересно. Не могла вера знать того, что в это же самое время в больнице Андрей Якольч уже отвечает на эти вопросы.